Глава 3. В кишлаке под Бухарой начиналось строительство военного аэродрома. Требовался главный бухгалтер, и папа им подошёл. Мы переехали. Это уже была солидная, настоящая работа. У нас появилась своя корова, а за хорошее поведение папа однажды подарил мне ослика. Я немедленно решился ездить на нём в Бухару. По дороге страшно хотелось пить. Мы с осликом останавливались в оазисах, там были колодцы, а рядом в корыте вода для скота. Пока мой ослик пил, я вспоминал главу из Библии, которую читал нам дедушка. Один раз в неделю дай отдохнуть и ослу своему. И я говорил ослику: "Пей, пей, отдыхай". Бухара сказочный город. фантастический, как мираж. Но по пути я страшно устал, жара была невыносимая, мне хотелось посмотреть все интересное. Тут башня, с которой скидывали неверных жен, там минарет какого-то великого хана. В общем, в конце концов, я снова сел на ослика и говорю, «Да вы поедем домой, а?» И заснул. И вот вы не поверите, в это невозможно поверить, проснулся я во дворе нашего дома. Он меня привёз сам, нашёл дорогу и даже, видимо, не остановился попить в Азисе, а может, остановился, только я не слышал. Вот такой был милый ослик, такой умный, с такими навигаторскими способностями. Я его никогда не забываю. И когда мы с Леной сбиваемся с шоссе какого-нибудь или не знаем, где повернуть, я говорю: Сейчас бы моего ослика сюда, он бы нам показал, куда. И еще сержусь, когда кого-нибудь называют ослом. Не надо обижать замечательное животное. Мне бы, возможно, досталось за такое путешествие, но тем временем произошло нечто худшее. Папа снова встретил знакомого из прежней жизни. Папа вовсе не был трусоват, он просто остро чувствовал время. Он говорил, происходит революция. то есть перераспределение богатств один класс владел богатствами теперь будет другой владеть с этим придётся считаться мы быстро собрали вещи и переехали в красновосток